Глава 50. Весь день Хэлл Яматака отдыхала, во вторник ему позвонил Клинт и попросил подежурить в агентстве на тот случай, если после ухода сотрудников неожиданно появится Фрэнк. В 18.35 хэл был в агентстве. Клинт встретил его в комнате для посетителей, предложил кофе и рассказал, что тут произошло за время отсутствия Хэлла. После его рассказа у Хэлла опять появилось непреодолимое желание бросить все и подаваться в садовники. Он не зря снова и снова возвращался к этой мысли. Почти вся его родня либо имела отношение к садоводству, либо содержала ясли. Зарабатывали они неплохо, кое-кто даже больше, чем Хэлл, а были и такие, чьим заработком Хэлл мог только позавидовать родители три брата и заботливые дядюшки много раз пытались убедить хела чтобы он шел работать под их началом или стал их партнером но хэллы слушать не хотел не то чтобы ему притила такая работа содержать ясли торговать садовыми принадлежностями размечать посадки подрезать ветки и вообще возиться в саду занятия вполне достойные но в южной калифорнии так уж повелось Что не японец, то садовник. А Хел не тот человек, чтобы строить свою жизнь по трафарету. Он с детства зачитывался приключенческими романами и мечтал стать кем-нибудь вроде их героев. Любимым образцом для подражания были главные персонажи романов Джона Макдональда, проницательные, храбрые, с добрым сердцем и крепкими кулаками. В глубине души Хэлл понимал, что работа, которую он выполняет в агентстве «Дакота и Дакота», ничуть не увлекательнее, чем будничные хлопоты по саду. Это только со стороны представляется, будто те, кто обеспечивает безопасность компаний, каждый день проявляют чудеса героизма. Но торговать мульчей, инсектицидами и рассадой ноготков – тоска смертная. На этом поприще трудно даже вообразить себя романтическим героем, или мечтать о будущих подвигах. А если все время видеть себя беспрекрасно, то и жить неинтересно. «И что мне делать с Френком? – спросил Хелл. «Запихни в машину и вези к Бобби и Джулии. Домой? Нет, в Санта-Барбару. Они сегодня едут туда, остановятся в гостинице «Красный лев», а завтра начнут собирать сведения о Полардах. Хэлл нахмурился и наклонился поближе к Линту. Ты же говорил, что он уже не надеется на возвращение Фрэнка. Бобби показалось, что Фрэнк дошел до точки, и нынешнее путешествие его в конец умотает. А что там будет на самом деле, неизвестно. Так на кого тогда они работают? На Фрэнка. Он же пока не отказался от их услуг. Как-то все это ненадежно. «Клинт, давай-ка на чистоту». «Чего они носятся с этим делом? Ведь того и, гляди, голову сломят. Чем дальше, тем опаснее». «Да просто Фрэнк понравился. И мне тоже. Мы же договорились на чистоту». Клинт вздохнул. «Хоть убей, не пойму. Уж на что Бобби сдрейфил после этих путешествий и все равно гнет свое? Я было решил, что они...» утихнут, по крайней мере, до возвращения Фрэнка, если он вообще вернется. Братец его золт этот сущий дьявол. С таким попробуй справиться. Правда, на Бобби и Джулию, но раз находит, упрутся и ни в какую. Но чтобы они дурью маялись, такого за ними не водится. Я-то думал, они сообразили, что работенка им не по зубам. Тут нужен не частный детектив, а сам Господь Бог. Оказалось, напрасно надеялся. Сидя за письменным столом, Бобби и Джулия слушали отчет Личена о том, что ему удалось выяснить. Краденные деньги или нет, сказать трудно. Они же все время переходят из рук в руки. Я проверил все списки купюр, находящихся в розыске. Ни в местном управлении, ни в полиции штата, ни в ФБР такие номера не зарегистрированы. Но Бобби уже прикинул, где Фрэнк мог раздобыть 600 тысяч долларов, хранящихся сейчас в сейфе агентства. Возьмите предприятия, которые ворочают крупными суммами наличных и не всегда сдают их в банк в конце дня. Вот вам и возможный источник. К примеру, магазин, который открыт до полуночи. Зачем управляющему ночью тащить деньги в банк, если он может спокойненько оставить их в сейфе тут же в магазине? А после закрытия Фрэнк телепортируется в магазин, при помощи еще какого-нибудь колдовства отпирает сейф, складывает дневную выручку в пакет для продуктов и поминай, как звали. Положим, дневная выручка одного магазина не так велика, тысячи, двести. Но за какой-нибудь час можно наведаться еще в три-четыре магазина. Набирается приличный улов. Джулия, видно, тоже задавалась вопросом об источнике денег. «А казино?» – подхватила она. «Там, конечно, есть бухгалтерские отделы, но это для ревизоров из налогового управления. А в декларацию о доходах попадает далеко не вся выручка. И то, что не попадает, хранится в скрытых сейфах в человеческий рост. Таким сейфом и Форт Нокс позавидует». «Форт Нокс – место хранения золотого запаса США». Даже средней руки экстрасенс сумеет угадать, где они запрятаны. А со всем остальным Фрэнк справится в два счета. Улучит минуту, когда там никого нет, телепортируется туда и денежки его. «Фрэнк когда-то жил в Лас-Вегасе», — сказал Бобби. «Помните, я рассказывал, как мы с ним оказались на пустом земельном участке, где прежде стоял его дом?» На Лас-Вегасе свет Клином не сошелся, возразила Джулия. Мало ли где играют по крупному: Рио, Озеро, Таха, Атлантик Сити, острова Карибского моря, Макао, Франция, Англия, Монте-Карло. От разговоров о несметных богатствах Бобби даже заерзал. Странно, ему-то что за дело? Это же не он умеет телепортироваться, а Фрэнк. А Фрэнк он больше не увидит. В этом Бобби был уверен. На девяносто пять процентов. Личен разложил на столе распечатки. Деньги что? Есть новости поинтереснее. Вы просили выяснить, не напала ли полиция на след мистера Синесветика, так? Золото, поправил Бобби. Теперь мы знаем, как его зовут. Жаль. Мне больше по вкусу мистер Синесветик. В эту минуту в комнату вошел Хел Яматака. «Не доверяю я вкусу человека, который носит красные туфли и носки», — заметил он. Ли удрученно покачал головой. «Кто бы говорил, мы, китайцы, тысячелетиями создавали видимость, будто коварней и загадочней азиатов нет никого на свете, чтобы своевольно европейцы у нас дохнуть не смели. А вы, японцы, все испортили. Взяли да и сняли фильма». Про Годзиллу. Годзилла — фантастический фильм японского режиссера Хонды о чудовищном ящере, который вышел из океана и уничтожил Токио. Открыл целую серию фильмов о Годзилле. Загадочная азиатская душа и вдруг примитивный Годзилла. Куром насмех. Они составляли занятную парочку. Один субтильный щеголь с тонкими чертами, боготворящий свои компьютеры, настоящее дитя века электроники, другой приземистый здоровяк с плоским лицом, этому что компьютер, что булыжник, все едино. Занятно это они занятные, но Бобби сейчас больше занимал вопрос, над которым раньше он как-то не задумывался. Отчего в небольшом штате агентства Дакота и Дакота столько азиатов? Кроме Ли Чена и Хэла, еще два вьетнамца – Нгуэн Туан Фу и Жами Куанг. Из одиннадцати четверо азиаты. У Бобби мысли не было, что Ли, Хэл, Нгуен и Жами – какая-то отдельная группа. Они же все разные, вот как яблоки, груши, апельсины и персики. Но теперь ему стало ясно, что за этой готовностью принять на работу сотрудника азиатского происхождения – Скрывается не только такое дивное качество, как отсутствие расовых предрассудков, но что-то еще. Бобби еще не разобрал, что именно. А загадочнее фильмов о Годзилле и Масуре вообще не найти, продолжал Хелл. Бобби, а Клинт уже отправился домой к Феллине. Вот везучий, нам бы так. Ли еще не рассказал про мистера Синесветика, напомнила Джулия. Золото уточнил Бобби. Ли указал на пачку бумаг, содержащих данные, выбранные из полицейских архивов всей страны. Большинство управлений полиции начали по-настоящему пользоваться компьютерами и создали единую сеть лишь 9 лет назад. Поэтому в файлах, до которых удалось добраться, имеется информация только за последние 9 лет. За это время в 9 штатах отмечено 78 зверских убийств который по всей вероятности, совершил один человек. Повторяю, по всей вероятности. В прошлом году этими преступлениями заинтересовалась ФБР. Для координации работы следователей из местных органов и управлений штатов была создана группа из трех человек. Двое собирают информацию на местах, один обобщает. Три человека, хмыкнул Хэл. Не похоже, чтобы этим убийствам придавали такое уж большое значение. Сотрудники ФБР вынуждены браться за несколько дел сразу, объяснила Джули. Последние лет тридцать им приходится несладко. Судьи взяли моду сажать преступников только на короткие сроки, и сейчас на свободе разгуливает столько уголовников, что у ФБР на всех и сотрудников не хватит. Так что три человека, которые постоянно занимаются одним делом, Это по нынешним временам уже много. Ли вынул из пачки бумаг одну и выделил из того, что в ней содержалось, самое главное. Кое в чем эти убийства очень похожи. Во-первых, на телах всех жертв обнаружены следы зубов. Чаще всего на горле, но иной раз убийца не обходит вниманием и другие части тела. Во-вторых, у многих замечены увечья, травмы головы. И все-таки главная причина смерти – не они, а потеря крови в результате укусов, чаще всего в области еремной вены и сонной артерии. «Так он еще и вампир в придачу?» – спросил Хелл. Джулия отнеслась к его вопросу вполне серьезно. В этом кошмарном деле нельзя отбрасывать ни одно, даже самое бредовое предположение. «Может, и вампир?» Но только не в том смысле, что он девыходец с того света. Судя по тому, что нам известно о полародах, все они почему-то наделены невероятными способностями. Знаешь фокусника, который выступает по телевизору, Рэнди Чудодея? Он как-то вызвался заплатить сто тысяч всякому, кто сумеет доказать, что обладает редкостными психическими возможностями. Так вот, если бы Полларды приняли его вызов, плакали бы его денежки. Тут никакой мистики. Они вовсе не демоны, не дети сатаны, неодержимые бесами. Всему виной просто генетические отклонения, подсказал Бобби. Вот-вот. И если у Золта действительно замашки вампира, и он кусает свои жертвы, то лишь потому, что страдает психическим заболеванием. Это вовсе не значит, что он какая-то нежить. Бобби живо представил белобрысого гиганта, который гонялся за ними под проливным дождем по черному пляжу Пуналу. Здоровый как паровоз. Если бы Бобби предложили, выбирай, кто будет твоим противником, Золт Поллард или граф Дракула, он предпочел бы сиятельного упыря. Попробуй-ка справься с братцем Фрэнка такими немудреными средствами, как крест, чеснок или осиновый кол, воткнутые в надлежащее место. Есть еще одно совпадение, продолжал Ли. В целом ряде случаев двери и окна домов, где жили жертвы, были заперты изнутри. Как убийца ухитрился проникнуть в дом, как выбрался из дома, непонятно. Не иначе вылезал через каменную трубу. 78 случаев. Джулия поежилась. Ли бросил бумаги на стол. Может и больше. Гораздо больше. Иногда этот тип старался замести следы, и чтобы полиция не обнаружила укусы, наносил все новые увечья. Бывало, даже сжигал тела. Так что 78 случаев это считая только те, когда полиции удавалось разгадать его хитрость. Вот я и говорю. 78 случаев наверняка лишь часть его преступлений, и то за последние 9 лет. «Отличная работа, Ли», — сказала Джулия. И Бобби похвалил сотрудника. «Я еще не закончил», — возразил Ли. «Вот только закажу по телефону пиццу и опять за дело». «Да будет тебе. Ты уже 10 часов работаешь, не разгибаясь», — посочувствовал Бобби. «Отдохнул бы». Если бы ты, как я, верил, что время категория субъективная, у тебя в запасе была бы целая вечность. Вот вернусь домой и представлю, что несколько часов, все равно, что две недели, а завтра приду на работу как огурчик. Атака покачал головой и вздохнул. Да уж, Ли, что касается всякой восточной мистики на постном масле, тут тебе и карты в руки. Ли загадочно улыбнулся. Спасибо за комплимент. Бобби и Джули отправились домой укладывать вещи. Завтра им предстоит поездка в Санта-Барбару. Ли вернулся к своим компьютерам, а Хелл остался в кабинете шефа, растянулся на диване, сбросил туфли, положил ноги на журнальный столик и снова раскрыл роман Макдональда «Последний оставшийся». Вчера в больницу он начал перечитывать его уже в третий раз. Если предсказание Бобби сбудется и Фрэнк пропал навсегда, то нынешний вечер пройдет без происшествий, и Хэлл сможет дочитать до середины. Может, работа в агентстве приглянулась Хэллу вовсе не потому, что она сулит захватывающие приключения. Может, дело не в том, что ремесло садовника для него чересчур банально, а тут у него имеется хоть и хилый, но все-таки шанс стать героем. Скорее всего, он пренебрег наследственной профессии по другой причине. Разве смог бы он стричь газоны и кустарники, сажать цветы и в то же время наслаждаться детективным романом? Деррек сидел в кресле. Он навел пульт на телевизор, и в телевизоре засветилась картинка. «Хочешь смотреть новости?» «Нет», — сказал Томас. Он лежал на кровати и смотрел, как за окном чернеет ночь. И хорошо, я тоже не хочу. Дерек нажал кнопку на пульте. Картинка поменялась. А викторину смотреть хочешь? Нет. Томас хотел не смотреть, а следить за бедой. И хорошо. Дерек снова нажал кнопку. Новая картинка. А хочешь смотреть, как дядьки кривляются, чтобы было смешно? Нет. А что хочешь смотреть? Все равно выбирай сам. Сам? Выбирай сам, повторил Томас. Вот красота, обрадовался Дерек, и на экране замелькали картинки. Наконец он выбрал одну, кино про космонавтов. Космонавты в космонавских костюмах бродят по страшной планете. Дерек блаженно вздохнул. — Это хорошее. Какие у них шапки, здоровские. — Шлемы, — поправил Томас. — Я тоже такой хочу. Пускаясь в черную ночь на поиски беды, Томас на этот раз представил себе немысленную ниточку, а лучевое ружье, которое стреляет невидимыми лучами. Ух и отлично стреляет. Бах! и Томас возле беды. А волны от нее сегодня сильные-пресильные. Томас перепугался, нажал кнопку на ружье и вернулся в самого себя, который лежал на кровати. У них в шапках телефоны, догадался Дерек. Наверное, космонавтам нарочно дают по шапке, чтобы в них говорить. А космонавты в телевизоре забрались в совсем уж кошмарное место. Вечно они лезут туда, где жутко. А там их всегда поджидают злючие, страшучие ужасы. Сколько раз уже нарывались и все равно лезут. Томас отвел взгляд от телевизора. Посмотрел в окно в темноту. Бобби боится за Джулию. Он чего-то такое знает. А Томас чего-то такого не знает. Но раз Бобби боится за Джулию, тогда Томас должен ничего не бояться и действовать с умом. А следить за бедой лучевым ружьем намного удобнее. И добираться до нее быстрее, и удирать. Значит, можно чаще к ней подкрадываться, и не страшно, что она ухватит, как мысленную ниточку, и проберется следом за тобой в интернат. Луч из ружья попробую ухватить. Уж на что беда прыткая, хитрая, злая, все равно не ухватит. Томас вновь мысленно нажал кнопку на лучевом ружье и опять к беде. Чувствует злиться беда. Никогда еще так не злилась. Только и думает, что про кровь. Томас от ее мыслей чуть не стошнил Он даже хотел вернуться в интернат. Беда-то поняла, что он рядом, а это нехорошо, что она поняла. Но Томас все-таки задержался на чуть-чуть. Нет ли среди этих мыслей про кровь другой мысли, про Джулию? Тогда он сразу протелевизит Бобби, чтобы он был на стороже. Нет про Джулию ничего. И Томас лучиком помчался обратно в интернат. «Где достать такую шапку?» — не унимался Дерек. «Шлем!» «Ух ты! В ней лампочка есть. Видишь?» Томас привстал на кровать. Знаешь, какое это кино? Дерек покачал головой. Какое? Такое, что сейчас какая-нибудь злючка-страшучка прыгнет на космонавта и присосется к лицу, или, может, влезет к нему в рот и в животе сделает гнездо. Дерек брезгливо поморщился. Фу, мне такое кино не нравится. Знаю, я потому и предупредил. Дерек не хотел смотреть, как злючка-страшучка станет сосать космонавту лицо. Он схватил пульт, и в телевизоре побежали картинки. А Томас лежал и думал, когда в следующий раз подкрасться к беде. Бобби очень беспокоится, притворяется спокойным, а все равно видно, что неспокоен. А ведь Бобби не глупый. Надо почаще следить за бедой. Вдруг она подумает про Джулию, и бросится ее искать. «А это хочешь смотреть?» спросил Дерек. В телевизоре была картинка. Дядька в хоккейной маске и с большим ножом в руке тихо-тихо подбирается к кровати, а в кровати спит девочка. «Давай другую картинку», попросил Томас. Добираться домой было одно удовольствие. Движение на дорогах к этому часу уже рассосалось, Джулия знала кратчайший путь, как свои пять пальцев, и чихать хотела на осторожность и правила дорожного движения. По пути Бобби рассказал жене про таракана из Калькутты, которого обнаружил на туфле, когда они с Фрэнком очутились на Красном мосту в саду близ Киота. Потом перенеслись на Фудзияму, гляжу на туфлю таракана, как не бывало. Впереди показался перекресток, Джулия сбросила скорость, но поблизости не было ни одной машины, и Джулия проскочила перекресток, не останавливаясь. — Почему ты не сказал об этом в агентстве? — Некогда было вдаваться в подробности. — Куда же, по-твоему, девался таракан? — Я и сам голову ломаю. Совсем извелся. Они миновали Кроуфорд-Каньон и выехали на Ньюпорт-Авеню. По дороге разливался таинственный желтый свет фонарей. Слева на пологом холме, словно роскошно-океанские лайнеры, блистали огнями огромные особняки в теодоровском и французском стиле. Нашли, где ставить такие дома. Во-первых, стоят эти махины бешеные деньги, а занимают чуть не всю площадь маленьких земельных участков, а во-вторых, среди почти что тропической растительности такая архитектура выглядит просто смешно. Очередная калифорнийская блажь. Вообще-то чудачества калифорнийцев даже нравились Бобби, но некоторые действовали на нервы. Вот как сейчас. И чего он зъелся на эти особняки? Или у них с Джулией мало своих забот? Дело, наверное, вот в чем. Всякая, даже пустяковая несуразица, напоминает ему про безбрежный хаос, который чуть не поглотил его во время путешествия с Фрэнком. Чего ты несешься, как на пожар? «Надо и несусь», — буркнула Джулия. «Хочу поскорее вернуться, уложить вещи, смотаться в Санта-Барбару, разузнать про Поллардов и скинуть это кошмарное дельце. В таком случае зачем тянуть конетель? Дождемся Фрэнка, отдадим деньги и алмазы, извинимся и скажем, что он славный малый, но мы выходим из игры. Это невозможно. Бобби закусил губу, ты права. Сам не понимаю, почему мы не можем пойти на попятную». Машина взлетела на вершину холма и свернула на север. Шоссе, ведущее к хребту Роккенхорс, осталось в стороне. Еще пара улиц, и они дома. Притормозив на повороте, Джулия украдкой взглянула на мужа. — Ты действительно не понимаешь, почему мы не в силах послать все к черту? — Нет. А ты понимаешь? — Понимаю. Так объясни. — Со временем сам сообразишь. — Ладно темнить. На тебя это не похоже. Тойота подъехала к знакомому кварталу и двинулась по знакомой улице. «Если я скажу, ты расстроишься, бросишься меня разубеждать, затеешь спор, а я не хочу с тобой спорить. С чего ты взяла, что мы станем спорить? Вот и дом». Джулия поставила машину на тормоз, выключила фары и двигатель и обернулась к мужу. В темноте глаза ее поблескивали. «Предположим, я объясню, почему мы так носимся с делом Поларда, только тебе это объяснение придется не по нутру. Из него получается, что мы вовсе не такие добрячки, какими кажемся. Ты возомнил, будто мы ангелы небесные, в жизни-то разбираемся, но по натуре сама невинность, как Джимми Стюарт и Донна Рид в молодости. Ты у меня фантазер, я тебя за это и люблю». Так что давай обойдемся без объяснений, а то мои слова спустят тебя с небес на землю, ты начнешь доказывать, что я не права, а мне это неприятно. Бобби чуть не кинулся спорить, что спорить не собирается, но, покосившись на жену, вздохнул. Мне все кажется, будто я боюсь себе в чем-то признаться, будто когда мы закончим дело, и я наконец пойму, почему я так усердствовал, то кажется, что у меня были не такие уж благородные побуждения чертова мнительность. Можно подумать, я плохо себя знаю. Наверное, узнавать себя приходится всю жизнь, и то до конца так и не узнаешь. Джулия наскоро поцеловала мужа и вылезла из машины. Подходя к дому, Бобби взглянул на небо. Недолго же продержалась ясная погода. Луна и звезды скрылись за тучами. Боби смотрел в непроглядную темень наверху. И его томила невесть, откуда взявшаяся мысль, что из черной бездны на них низвергается огромная страшная тяжесть, что за тяжесть Бобби не видел. Черный на черном не разглядишь, но он точно знал, что гибельная громада приближается к ним все быстрее и быстрее.